Глава 2. Рай для усталого путника Никто не спросил Титуса, почему он уходит. В монастыре жили по старому правилу — все от Бога. Если собрался уйти, значит, есть на то его воля. Молча выдали на дорогу хлеба и немного серебра. Огорчился, пожалуй, только наставник, обучавший Титуса военному ремеслу. Ветеран палестинских походов, с лысой головы до волосатых ног, покрытой шрамами, каждый с историей на час-полтора. Титус был для него чем-то вроде ходячих чудесных мощей. Обезьяна, что прямо на глазах разогнулась, расправила плечи и превратилась в человека. — Ты ведь, мать твою, даже не знал, что при ударе мечом надо выставлять одну ногу вперед, — Вспомнил он с удовольствием неуклюжую заготовку, принятую в работу три года назад. — Да, я очень поменялся с тех пор, — рассеянно согласился Титус, но следом пришла соднящая мысль. Зачем? Ради чего? Когда все проиграно и потеряно. Пожав так многому научившую его руку, он закинул за плечо полупустой мешок, легко вместивший жалкие пожитки послушника, завернутый в холстину коровай черного хлеба, несколько головок чеснока, большой нож, старое одеяло и перевязанную шерстяной ниткой рукопись наследника Сан-Маринского. Когда сделал первый шаг к монастырским воротам, словно отраженное в зеркале вспомнилось утро, когда его выгнали из замка. «Я еще вернусь!» Он усмехнулся без радости, вспомнив то обещание. Прежняя обида выветрилась без следа. Архивариус ведь и правда ошибся в нем, доверив рукопись бездарю и дураку. Мысль о возвращении в замок казалась теперь одной из тех небылиц, которые Титус придумывал для раненых. Обличие неприметного навозника, выстраданное в поле, на кухне, в лазарете, приросло прикипело к телу. Он, навозник, не понимал, зачем и куда надо уходить. Титус почти заставил себя выйти за ворота монастыря. Дорога на север вдоль побережья, грунтовая колея шириной в две повозки, вовсю праздновала приход весны. Украсила себя по этому поводу веселой, яркой каймой из свежей травы. Пусть скоро-то выгорит, пожухнет на жестком южном солнце, а потом и вовсе закопается под слой тяжелой серой пыли. Но пока все-все, включая Дитуса, были приглашены на продолжавшиеся почти круглые сутки весеннее празднество с птичьими хорами и цветочными карнавалами. Под вечер, когда солнце скатывалось за горы, придорожные акации и кипарисы начинали безбожно благоухать, Так, что набульзамированное их ароматами тело было готово, кажется, презреть закон всемирного тяготения и воспарить воздух. Даже воображаемый архивариус, время от времени появлявшийся рядом, выглядел уже не столь отстраненно. Бросал в сторону Титуса одобрительные взгляды и вроде бы даже один раз подмигнул из-под толстых стекол очков. Чтобы сберечь скудную стопку монет в мешке, Титус ночевал под открытым небом, улиткой втягиваясь в короткое, латанное-перелатанное одеяло из шерсти из-за старости, даже растерявшее тяжелый запах. Но на третий день погода испортилась, зарядил унылый бесконечный дождь. Пришлось укрыться на постоялом дворе с интригующим названием «Рай для усталого путника». Вывеска изображала трактирщика, вручавшего, видимо, тому самому усталому путнику с котомкой за плечами, целую копченую свиную ногу и кружку с пивом. Снизу к вывеске двумя цепочками была прикреплена качавшаяся на ветру деревянная табличка. Проверена инспектором постоялых дворов номер пять наследника Сан-Маринская. Едомерская, но не опасна. Комнаты годятся для проживания простолюдинов. Внутренности постоялого двора душные и жаркие, скорее напоминали ад, а не рай. Внизу в трактире набилось человек пятьдесят разного люда местного и заезжего. У неисправного очага примерно половину дыма, направлявшего на копчение собственно гостей, сушилось на вешалах мокрое вонючее трепье. Комнаты для сна ютились на втором этаже. Крохотные клетушки размером со склеп, отгороженные тонкими дощатыми стенами. Осмотрев коморку, что размерами оказалось меньше его кельи, Титус без особого желания спустился вниз на ужин и скромно устроился с краю длинного стола. В ожидании трактирщика осторожно приглядывался к публике вокруг. Как раз поблизости от него, хватая поочередно за одежду то одного, то другого соседа, изливал душу здоровый, как медведь, безбожно пьяный крестьянин со свернутым на бок носом и круглым, будто арбуз, пузом. — Лысый Андреа проиграл мне десять кружек пива. Можете позавидовать, сегодня я пью за его счет. — С месяц назад мы поспорили, поднимается ли вода в море. Так вот, вчера его огород превратился в соленое болото. Можно прямо на грядках солить огурцы. Титус представил, как кривоносый, хлюпая ногами и грязно ругаясь, бродит по затопленным грядкам, выхватывая время от времени из воды огурец и с жадным хрустом перекусывая его пополам. Тот, между тем, позабыв радость от выигрыша, через какое-то время впал в беспричинную ярость и, схватив очередного собутыльника за грудки, принялся надрывно орать. — Почему поднимается вода? Какого черта мы должны терять свою землю и голодать? Кто за это ответит? Тут, в зале, чудесным образом повисла полная тишина. Оставив свои разговоры и тарелки, все дружно развернулись и уставились на Кривоносова, будто до того лишь искусно притворялись, что слушают вовсе не его. На Титуса же навалилась дурнота, совсем как тогда, ночью, в монастыре. Он с отвращением уперся взглядом в свою плошку с бобовой похлебкой вместо черных бобов почудились копошащиеся в вареве живые гигантские сороконожки. Когда же в полной тишине раздался чей-то голос, от неожиданности он утопил в тарелке ложку. Творец мира оставил нас, перестал поддерживать жизнь своим дыханием, потому стихии вновь соединяются в одно, как было в начале времен. Вода, земля, воздух и огонь — все опять сольется воедино. Головы, как по команде, развернулись к очагу, где в облаке смрадного пара от трепья, тряпья спиной к веселой компании сидел высокий худой постоялец в монашеской хламиде. Слова он произносил громко и торжественно, как произносят в суде приговор. Могло даже показаться, что факт разрыва отношений между людьми и Творцом мира не ужасает его, а, напротив, завораживает и даже восхищает. К остальным он так и не повернулся, будто разговаривал сам с собой. Его ответ, непонятный, да еще свысока, только раззадорил пьяницу с кривым носом. Он пришиб кулаком стол, заорал. — Чем же мы так обидели твоего распрекрасного Творца? Какие у него к нам счеты? Не смеши, монах! Разве пялись я на букашек, что сноют у меня под ногами? Видимо, желая на деле продемонстрировать отношение Творца, всего сущего, к ничтожным людишкам, он смачно плюнул перед собой, ненароком угодив прямо в Титуса. Приятели Кривоносова пришли в восторг от того, как ловко тот уел монаха и немедленно потребовали от трактирщика еще пива, дабы отпраздновать этот успех. Сквозь их радостные вопли Титус едва расслышал, что ответил человек в черном. «Букашкой, болван, стал ты по собственной глупости. Человек есть пятая и главная стихия» что должна была соединить остальные четыре. Хотя, согласен, глядя на тебя, помыслить такое сложно. Кривоносый уже не слушал. Приложившись к новой кружке, кажется, вообще позабыл об этом разговоре. Заметив Титуса, полез к нему обниматься через стол, брызгая слюной и обливая все вокруг пивом. — Давай, повеселись с нами, молчун! Погоняв ложкой разварившуюся гущу в миске, Титус поплелся наверх в комнатушку. Рухнул без сил на жесткий деревянный чурбан, уперевшись взглядом в хилые полоски света, пробивавшиеся осторожно из коридора через дверные щели. Дурнота не отпускала. Все услышанное выпало внутри тяжелым осадком, от которого мутило, как после пары бутылок вина. Монах говорил о конце света так, будто знал наверняка. Слова откуда-то приходили к нему. Он только озвучивал их, как приговор созданному Титусу никчемному миру. Едва заявился обычный вечерний гость, архивариус, Титус спросил, еле двигая ртом. «Значит, все и вправду кончено?» Архивариус по обыкновению величественно хранил молчание». Почему? Мне не сказали сразу, еще в карете. В завещании не было ни слова о конце света, я точно это помню. Опять непроницаемое молчание. Возможно, архивариус имел в виду, что после драки кулаками не машут. А может, и не это вовсе. Понять было нельзя. Титус, пусть вибрировал, как отпущенная струна, не знал, о чем еще спросить. Потому, наверное, архивариус вскоре незаметно исчез, оставив его наедине с собой. Тем временем внизу, в таверне, нарастал какой-то шум. Спорили, гремели лавками, били кружки. Похоже, там завязалась неслабая драка. Потом, уже совсем рядом, раздался топот ног и кровожадный крик. — Стой, придурок! Пора на ужин к Левиафану! Дверь распахнулась настежь. В комнатушку ввалился тот самый монах, что спорил с Кривоносом. — Помогите! — прошепел он, пытаясь припереть дверь худым телом. — Они обезумели! Хотят утопить меня, чтобы остановить потоп! Титус вскочил с Топчана, а монах в этот момент как раз отлетел к нему под ноги, отброшенный мощным пинком в дверь. На пороге стоял пузатый пьяница и, ухмыляясь, потирал свои огромные волосатые ладони. Но войти он не успел. Удар той же самой дверью в лицо остановил его на пороге. Словно о чем-то вдруг задумавшись, Кривоносый схватился за голову и начал раскачиваться из стороны в сторону. Сзади напирали его дружки. «Жертва! Жертва!» — дико орали они. Разбежавшись, насколько позволяла комнатушка, Титус врезался незваному гостю головой в живот. Тот отлетел с остальными преследователями на перила галереи, они треснули, как сухая ветка, и человек пять или шесть попадали с воплями вниз. Сам Кривоносый, схватившись за живот, лежал на полу, как огромный карп, жадно хватал воздух ртом и таращил изумленные красные глаза на Титуса. Подхватив одной рукой мешок с пожитками, а второй монаха, Титус потащил его к концу на противоположной стороне галереи. Им наперерез, ощетинившись палками и кочергами, карабкалась по лестнице целая толпа. Добежав до лестницы в тот момент, когда голова первого из преследователей поравнялась с перилами, Титус со всей силы треснул по ней мешком. Скорее от неожиданности человек не удержался, потерял равновесие и опрокинулся на спину, увлекая за собой авангард всего отряда. Благодаря этой заминке хватило времени, чтобы выпихнуть монаха в оконце, а потом самому прыгнуть следом. Титус шлепнулся задом на что-то склизкое и вонючее, перевернулся пару раз, словно от желания вывалиться со всех сторон. Опять навоз. Свежий, терпкий, наверняка из свинарника. Хорошо хоть дождь, как из ведра. Схватив за капюшон оцепеневшего от ужаса монаха, побежал прочь, хлюпая по лужам, скользя на уплывающей из-под ног грязи и размышляя о том, как неожиданно изменился план с сухим ночлегом.